Зефир — западный ветер, Колорога — город в старой Кастилии, хранительным щитом, то есть гербом Кастилии, где в четверочасном щите изображены два замка и два льва. Причем в одной его половине лев расположен ниже замка, принижен, а в другой — выше замка, поднят. И в нем родился этот друг влюбленный, Христовой веры, поборатель зла, Благой к своим, с врагами непреклонный. Чуть создана душа его была, Полна столь мощных сил, Что им чревато Пророчествовать мать его могла. Когда у струй, чье омовенье свято, брак между ним и верой был свершен, взаимным благом их даря богата, то восприемнице приснился сон, Какое чудное исполнить дело, он с верными своими вдохновлен. Устройчье омовенье свято, то есть укупели, брак, то есть обряд крещения. И чтобы имя суть запечатлело, Отсюда мысль сошла его на речь Тому подвластным, чьим он был всецело, Отсюда, то есть, с неба. Он назван был Господним, Строя речь, сравню его с садовником Христовым, Который призван сад его беречь. Господним — «Доминикус» по латыни означает «господень». Он был посланцем и слугой Христовым, и первый взор любви, что он возвел, был к первым наставлениям Христовым. В младенчестве своем на жесткий пол он бодрствуя ложился молчаливый, как бы твердя «я для того пришел». Вот чей отец воистину счастливый, Вот чья воистину Иоанна мать, Когда толкование правдивы. «Счастливый» — значение латинского имени «Феликс». «Иоанна» по-еврейски означает «угодная Богу». «Не ради благ манящих продолжать» Нелегкий путь остицы и фаддея, Успел он много в малый срок познать, Но лишь о манне истинной родея И обходил дозором вертоград, Чтоб он в забросе, не зачах, сидея. И у престола, что во много крат, Когда-то крестом бедным был добрее, В чем выродок, воссевший, виноват? Неназначение в должность поскорее, Не льготу два или три считать за шесть. Не децимас, Кваэ сант, пау Он и спросил, но право бой повесть, С заблудшими за то зерночьих кринов — Двенадцать чет пришли тебя оплесть. Остиец, то есть кардинал Энрико Ди Суза, епископ Остийский, канонист, комментатор Декреталий, умер в 1271 году. Фаддей Таддео Дальдеротто, флорентиец, знаменитый врач умер в 1295 году, или же Таддео Пеполи, болонский юрист времен Данте. Вертоград, церковь. У престола, то есть у папского престола, выродок папа Бонифаций VIII. Децима, Квая, Сант и так далее, по латыни — десятины, которые принадлежат нищим Божиим. Десятина — обязательный для всех налог в пользу церкви в размере десятой доли дохода. Часть его должна была идти на оказание помощи бедным.